а у меня даже и того, и другого было очень мало. Бросила на второй год после замужества. Где же она теперь? Не знаю. Она долго молчала. По экрану дурацки бегал на раскинутых ступнях, в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке на бок какой-то подражатель Чаплина. «Да, вам верно, очень одиноко», сказала она. «Да».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 «Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку. Серьезная дама Шатенко, не модерн, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью, с трезвым господином не моложе 40 лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, Любящим семейный уют, интеллигентность не обязательно. Вполне ее понимаю, не обязательно. Но разве у вас нет друзей и знакомых? Друзей нет, а знакомство плохая утеха. Кто же ваше хозяйство ведет? Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит уборщица.